17. -е. Вон он, ваш муж, показал глазами охранник. Где? Да он же, вон, идёт. Сергей быстрыми шагами шёл от автобусной остановки, от дальней остановки, потому что он сошёл раньше. Почему? Он бы и сам не мог ответить. Пошли и мы, тихо сказал второй охранник. Нам надо подойти к месту раньше его. Прошу. Охранник предложил руку, и второй тоже. Вы зачем? Зачем под руку? Я не хочу. Надо. Если мы пойдём по отдельности, ваш муж может узнать вас. А если узнает вместе, если он узнает меня между вами, меня под руку с двумя мужчинами, тогда что он подумает? Не узнает. Он не допускает, что вы можете ходить под руку с двумя мужчинами, и значит, не узнает. Пошли. Татьяна замерла в нерешительности. Или пошли обратно, потому что через 3 минуты он будет здесь. Нет, обратно нет. Татьяна решительно ухватила своих сопровождатых подруги. Ударилась о карманы. Больно ударилась. Что это у вас? Где? В карманах. Там что-то твёрдое. Пистоле это это. Но да, вы же говорите, что они вашего мужа убить угрожали. Тогда пошли. Игривая Троица двинулась в сторону новостроек. Возле одной стены, которая заканчивалась у киоска с пивом, остановились. Встаньте сюда, показал один из охранников. Здесь вас будет видно со спины. Татьяна встала. Придвиньтесь ближе, чтобы вас было не видно, приблизилась. Теперь делайте вид, что вы целуетесь со мной. С вами ничего и не будут целоваться с вами. Я сказал не целоваться. а делать вид, что целоваться. И вид делать не буду, от вас чесноком пахнет. Но мы не можем здесь стоять просто так, привлекая внимание. Мы должны что-то делать. Вот и давайте делать что-то, а не целоваться. Зачем обязательно целоваться? Охранники переглянулись и покачали головами. Сергей неожиданно изменил свой маршрут и повернулся к расположившейся возле стены Троицы. В руках его нервно дрожала сигарета. Подскажите, это улица Северная? крикнул он издалека и секунду помедлив, стал подходить ближе. Ах, ахнула Татьяна, бросилась на грудь ближайшего охранника и, обхватив руками, спрятала лицо куда-то в шею. Не ко мне, к нему, шёпотом закричал тот. Ваш муж знает моё лицо. Сил и перебросил Татьяну на грудь своего напарника. Тот наклонился, спрятал своё лицо за лицо Татьяны. А она за его. Проститутка, наверное, механически подумал Сергей, подходя к двум мужчинам и поочерёдно виснущей у них на груди женщине, и больше ничего не подумал. А женщины в данный момент его внимания не привлекали. Он не ждал мужчин с женщинами, он ждал только мужчин. Свободный охранник широко улыбнулся ему навстречу. "Ты что, заблудился?" совершенно спокойно, как будто ничего не произошло, спросил охранник. Я что-то засомневался. Северная это улица, она и есть. Его лицо Сергею показалось знакомым, как-то поверхностно знакомым. "Мне в ваше лицо России", сказал он, кажется, знакомым, Сергей кивнул. "Я на одного киноактёра похож. Вот всем окажется. А, спасибо". Сергей быстро зашагал к месту встречи. "Не мешай, чеснок". спросил охранник, на котором висела Татьяна. Что? Вам запах чеснока не нравился? Татьяна отрвала лицо от чужого пальто, увидела удаляющуюся фигуру мужа. Извините, сказала она. Он подошёл так близко. Ничего, я не против. Сергей подошёл к входу на стройку и остановился. Встреча должна была состояться через 5 минут. Всего через 5 минут. Один из охранников наклонился к обшлагой пальто и негромко сказал: "Мы на месте". "Как обстановка?" негромко спросил голос из-под пальто. "Всё нормально. Объект на месте. Мы на исходных. Ожидаем контакты". Сашка пошёл за пивом. "Что? Куда пошёл? За пивом для маскировки". Сашка для маскировки принёс 10-литровых банок пива. "Держите". Вскрыл и протянул он одну банку Татьяне. Я не пью. Можете не пить, но делайте вид, что пьёте, иначе зачем мы здесь? А можно не пиво. Тогда целоваться. Татьяна схватила банку с пивом. Охранники пили пиво, что-то друг другу рассказывали, хохотали, шептали что-то на ухо своей даме и одновременно очень внимательно смотрели по сторонам. По улица-то остановок шли прохожие. Некоторые сворачивали к пивному киоску, но никто к объекту. Что у вас? спрашивала Рация. У нас тихо. Сергей по минутно поглядывал на часы и на идущих по тротуару людей. Он стоял уже лишних 5 минут. Татьяна, наблюдая за мужем, тоже нервничала, крутила во все стороны головой, вглядывалась в прохожих. Перестаньте дёргаться, вы нас демаскируете. Что потом приказал один из охранников: "Что я делаю? Привлекайте к себе внимание. Прекратите смотреть на мужа. Вы пришли сюда с нами и должны заигрывать с нами. Я с вами, за кого вы меня принимаете?" вспылила Татьяна. Один из охранников сгрёб её в охапку, наклонился и, делая вид, что целуется, твёрдо сказал: "Если вы не будете нас слушать, мы уйдём отсюда". к чёртовой бабушке, и делайте со своим мужем что хотите. Ну… Но... Хорошо, я буду подчиняться вам!» Сергей ещё раз посмотрел на часы. И на прохожих. «Никого! Прошло уже пятнадцать минут, их хоть бы один…» «Никого!» – доложили охранники по рации. «Разрешите снять наблюдение?» «Нет. Думаю, не придут. Думаю, это была дурная шутка…» Из-за ворот новостройки показались трое мужчин. они шли, неуверенно переставляя ноги и шатаясь из стороны в сторону. Они были пьяными или делали вид, что были пьяными. Охранники насторожились. Пьяные мужики шли прямо к объекту. К нити связи, сказал один из охранников и плотно налёг на Татьяну, чтобы никто ничего не заподозрил. Пьяницы вплотную приблизились к Сергею, обступили его со всех сторон. Слышь, у тебя закурить нет? «А то мы своих где-то потеряли», – сказал один из них. Сергей полез в карман за сигаретами. Мужики, чтобы не упасть, придерживали друг друга руками. Или не придерживали, а блокировали объекту пути отступления. «Ну что же вы?» – напряженно прошептала Татьяна. «Циц, состава преступления нет. Они просто стоят и просто разговаривают». «А что является составом преступления?» «Мордобой». С использованием огнестрельного или холодного оружия. «Что вы такое говорите?» «Циц», я сказал. «Мы не можем применять оружие. А вдруг они просто пьяницы?» «И еще спички. Их тоже где-то», – попросил один из пьяниц. «Перебрали, понимаешь. Праздник у нас. День этого, как его? Агронома», – подсказал его приятель. «А вот, день агронома». «Не, день агронома был вчера». Не согласился третий на отмечавшийся приятель. «Ну, значит, день не агронома. Один хрен». «Действительно один». Весело согласился Сергей, протягивая сигареты и спички. «Нет, на разборку это не похоже», – уверенно заявили охранники. «Они же окружили его». «Ну и что?» «Как что? Вы должны его охранять». «От кого?» «От них». «Это просто пьяницы, которые стрельнули сигареты». Пошли, Володя. Как так пошли? Так и пошли ножками. Встречи не состоится. Встреча должна была состояться час назад. Перегрузившиеся пивом охранники отошли от дамы своего сердца. Да я тебя расцелую, расчувствовался один из пьяниц, получивших вожделенную сигарету, и раскинув руки, бросился на Сергея. Ани, он хватает его. крикнула в дегонку охранникам Татьяна и не дожидаясь их реакции, бросилась в атаку. Она бежала, выставив вперёд баллончик со слезоточивым газом и размахивая сумкой. Она видела, как мужчины хватали Сергея руками за одежду. "Отойдите от него", зарыла она издалека, подбежала и прыснула в лицо ближайшего пьяницы струёй аэрозоля. "Ой, блин!" Охнул тот, хватаясь руками за глаза и от того падая. «Ты чего делаешь-то?» «Отойдите!» «От кого?» Удивились оставшиеся на ногах мужики, тараща глаза на даму и на баллончик со слезоточивым газом. «От него отойдите!» Уже гораздо тише, постепенно теряя запал, повторила Татьяна. «Ну ты чего? Чего? Я стоял, а ты?» Жаловался, плача. ползающий на коленях, потерпевший. «Отпустите его, пожалуйста!» – попросила Татьяна. Пьяницы разжали руки и, не стоя на ногах, попадали. «Ты откуда здесь?» – тихо спросил, все сразу понявший Сергей. «Я? Я мимо проходила. Тут, от подруги. У меня здесь недалеко подруга живет». «От подруги, говоришь? От подруги?» «Ну ладно, пошли домой, раз от подруги». Сергей обнял Татьяну одной рукой и переступив через пытающихся встать пьяниц, повёл к остановке. Значит, не было ничего, пригрезилось всё: нападающие на мужа бандиты, пахнущие и незнакомые охранники, расслаблено думала Татьяна. И, наверное, не должно было быть ничего. Наверное, её просто мучают страхи, как в кошмарном, который утром кончится снег. А я, когда тебя увидела, подумала, что на тебя напали, бандиты напали и побежала. Но «Ну что ты? Кто на меня нападет? Кому я нужен? Таня и Сергей шли к остановке, просто шли. И шли в тонком пунктирном перекрестье оптического прицела снайперской винтовки. Объект вижу. Сообщите, когда работать объект. Объект не работать. Приказ. Объект не работать. Повторите. Объект не работать. Понял тебя. Объект не работать. Выпускаю объект. Отбой. На сегодня отбой. Понял тебя. На сегодня отбой.